Роберт Сойер. В гору. Подача! Лиммингстон Кивли послал свой последний мяч над плохо натянутой сеткой. На боковой линии, в тени облицованного коричневым песчаником старого офисного здания, стояла молодая обну. Для квинталки она была худа, не больше 400 килограмм. Карликовый тираннозавр с нервными бегающими глазами полированного обсидиана. Соперником Кивли был похожий на синий ящик робот. Небольшая машина ударила по мечу нейлоновой ракеткой. Кивли попытался перехватить, промахнулся, выругался. Обна что-то сказала роботу, пользуясь субъязыком, на котором ее народ общался лишь с животными и богами. Робот подкатился на резиновых гусеницах к сетке, приподнял ее проехал под ней и покорно собрал мечи. Кивли повернул голову к Обна в жесте, который, как он надеялся, инопланетянка воспримет как притворное отчаяние. — Какое унижение! Я играю в теннис 60 лет, а ваш ящик-переросток оставляет меня без штанов. Синий ящик подкатил к Кивле и положил три ворсистых шара к его обутам в теннисной туфли ногам. — Я шучу, Обна. Вы проделали великолепную работу. Обна похвала не особенно обрадовала. Робот способен выполнять многие другие сложные задачи. Она подошла к Кивле. Ленивое летнее солнце поблескивало на рудиментах чешуи, разбросанных по ее коже. Он может работать в промышленности, выполнять работы по дому, присматривать за детьми, быть курьером. Он дорог в производстве. Этот прототип? Да. Но в его конструкции отсутствуют движущиеся части — за исключением гусениц и рук. Мы сможем продавать их за груши. Гроши, — поправил Гивли. Он протянул руку и положил ее на плечо инопланетянки. Отличный результат. Обна хлопнула кончиком хвоста об асфальт. Неотличный и даже неадекватный задачи Да, программное обеспечение робота на годы опережает то, что удалось достичь вашей расе. Однако шасси не способно подниматься по склонам круче, чем один метр высоты на 12 длины. Кивли ощутил покалывание в спине, когда опустился на колени, чтобы осмотреть ленты рубчатой резины под роботом. «Это сколько? Пять градусов?» «Отлично! Вполне достаточно!» Кожа на мордик к винталке оттянулась назад в гримасе, обнажившей зазубренные зубы. «Это непрактично. Машина не может подниматься по ступеням, которые так любят земные архитекторы. Вы должны дать мне время для разработки более универсальной системы передвижения». «Нет!» «Исключено!» — он медленно поднялся на ноги. «Мы выпустим его на рынок, как есть». «Как есть?» «Именно так. Все усилия Комбинаторикс Corporation должны быть направлены на это». Он вытер руки о свою поношенную тенниску. «Люди купят любой хороший трудосберегающий прибор». Кивли знал, что Обна собирается в который раз напомнить об огромном доверии, оказанном ему квинталами — Когда они наняли его для контроля над внедрением их технологий на Земле. И она его не разочаровала. Он пожал плечами: Такова жизнь. Но Комбинаторикс была задумана как альтруистическое предприятие. И оно таким и будет. Однако у меня такое чувство, что мы должны давать людям что-то более важное, чем электронные мальчики на побегушках. Кивли подобрал ракетку и направился к старому офисному зданию. Именно! Обно подхватила робота и засунула его под кожистую руку. Они прошли к главному входу со стеклянной дверью. На лестнице каждый шаг Обно преодолевал три ступеньки. Кивле же на это требовалось три маленьких прыжка. Мы так много можем дать человечеству, сказала Обно. Ни к чему торопиться. Тише едешь, дальше будешь. Кивли брел, разгребая снег по направлению к автобусной остановке. Он прошел мимо десятка маленьких синих роботов, снующих туда-сюда по тротуару с прицепленными впереди маленькими отвалами. Кивлев скинул голову, услышав, как ноги обна хрустят по снегу. «Вчера у меня появилась идея, как усовершенствовать роботов», — сказала она, энергично размахивая обернутым муфтой хвостом, чтобы согреться. «Если мы установим на поршне клеммы, они смогут переползать через невысокие препятствия». Кивлев продолжал идти. «Мы ведь продали много роботов, верно?» Обна кивнула. Жест, который она переняла у людей. «Тысячи каждый месяц. Фабрикаторам на борту звездолета едва удается удовлетворять спрос. Тогда давайте не будем трогать то, что и так прекрасно работает». Вздох Обна породил огромные белое облако в холодном воздухе. «Я мало что знаю о капитализме, но разве это хороший бизнес заставлять покупателей устанавливать пандусы, неся большие расходы?» «Цена вполне приемлемая. Наши роботы позволяют своим владельцам экономить тысячи долларов!» Он кивнул. «Людей можно заставить делать почти все, что угодно, если они будут думать, что экономят на этом лишний бакс!» Кивли смотрел в окно своего офиса на третьем этаже. Вдоль тротуара цвели крокусы. Он услышал стук и развернулся посмотреть, как обна протискивается в дверной проем красного дерева. «Вот!» — воскликнула она, с хлопком опуская на его стол какой-то документ. — Что это? — спросил Кивля, шаря по столу в поисках очков для чтения. — Это письмо из IBM. Они хотят приобрести права на производство роботов, похожих на наши. В ее голосе послышалось раздражение. — Только с ногами. — Вы против машин, которым требуются пандусы, обна? Он попытался придать фразе вопросительную интонацию, но у него почему-то не получилось. «Я стыжусь неэффективности таких машин. С тех пор, как мы выпустили их на рынок три года назад, практически все общественные здания в промышленно развитых частях этой планеты пришлось переоборудовать, чтобы приспособить их для нужд постоянно растущего числа роботов». «Очень хорошо», — сказал Кивли, быстро просматривая письмо и кивая. «Продайте им патент. Просите любую цену, какую посчитаете справедливой». Угну фыркнула Громкий, булькающий звук. «Но ведь вы не позволяли мне...» Кивли снова развернулся и выглянул на улицу. Он жестом подозвал Обна к окну. Внизу симпатичная женщина в инвалидной коляске проехала по тротуару и по пологому пандусу легко въехала в здание. Обна, наконец, улыбнулась. Вы слушали рассказ «В гору». Автор Роберт Сойер. Читал Олег